Потекли ручейком вдоль берегов неги медовые дни. Новобрачным никто не мешал, слуги, которых на все поместье оказалось около десяти человек, старались не попадаться влюбленным на глаза, чтобы не спугнуть мгновения, длящиеся лишь для двоих. На вторую ночь принц привел Бруни на террасу, усадил в уютное кресло, укутал пшаль из узаморской шерсти и овчинный тулуп. Накинув второй тулуп, сел рядом, протянул матушке руку. На полу у ног стояла низкая жаровня, накрытая решеткой. От нее тянуло теплом, таким приятным морозной ночью. Луна стирала бледной ладонью слабый свет звезд, серебрила снег, заставляя тени двигаться. Где-то вдали раздался дружный вой волчьей стаи. Умело сплетая голоса, звери пели торжествующий и прекрасный гимн полнолунию. — Неподалеку живет один из кланов! — не повышая голоса, пояснил Аркей и снова замолчал. Не хотел нарушать роскошь ночного представления звуками собственного голоса. Матушка крепче сжала его пальцы, поерзала, устраиваясь поудобнее, и замерла. Кай был прав. Холмы дышали дикой природной жизнью, в которой сейчас не было места человеку. С тех пор они проводили здесь почти каждую ночь. Натешившись друг с другом в жаркой натопленной спальне, одевались, выходили на террасу и садились помолчать, последить за нехитрой дорогой луны, за игрой теней на снегу, послушать пение оборотней. Стоило подольше не отрывать взгляда от холмов, залитых призрачным светом, как они оживали, превращаясь в океанские валы, неспешно катящие к горизонту. И мир в одночасье становился тем полным силы и прелести, что, по преданиям, царил на текрей до вечной ночи. В одну из таких ночей Бруни проснулась, будто кто-то прошептал ей на ухо, «Проснись, девонька!» Посмотрела на принца. Тот спал спокойно, откинув полу тулупа. Ему было жарко. На его щеках играл румянец, а на губах — улыбка человека, который вернулся домой. Сдержав желание прикоснуться, поцеловать, боясь разбудить его, Бруни поднялась и, кутаясь в шкуру, подошла к парапету. На белом лике луны застыла черная галочка. То ли птица, то ли соринка в глаз попала. Матушка протерла глаза и присмотрелась. Галочка тронулась с места, нарезая круги вдоль облаков, полосами мокрой ваты, потянувшихся с моря. Должно быть, завтра пойдет снег, а может, и метель пожалует. Такой большой птицы она никогда не видела. Даже самые крупные из морских орлов, что следовали за течениями, полными играющей рыбы, значительно уступали в размере этой. Чем ближе кружил странный летун, Тем яснее Бруни различала резные крылья, змеиную шею, хвост, усеянный шипами. И тем больше понимала, что видит сон. Полный волшебства сон с древним существом, которое, как и богиню, нельзя узреть на его. Свист воздуха разорвал тишину. Он завис напротив. Крылатый змей, размером с дом, завис без усилия, подмахивая крыльями под брюха в изумрудных и золотых чешуях. Изогнул длинную шею и выдохнул аккуратное кольцо дыма. Завороженная матушка следила, как оно поднимается и повисает, зацепившись за водосточный желоб. Страшно ей не было. Как и в том первом сне с прекрасной незнакомкой, чувство опасности, режущей грани между двумя реальностями, присутствовало, но не становилось главным. Главными были чудо, красота, мощь и детский какой-то щенячий восторг от того, что один из мифов Тикрея находится так близко. Протяни руку, дотронешься до играющих в лунном свете чешуй. Она и протянула. Взметнулась похожая на куриную огромная лапа. Коготь, сверкнувший алмазом, осторожно коснулся центра ее ладони. «Я рад видеть тебя, девонька!» Прозвучал в сознании знакомый голос и... Все исчезло. Воздух был пуст. А капелла пели оборотни, провожая полную луну. Им отвечали лаем и тявканьем собаки из деревушки между холмами. Потрясенная Бруни лихорадочно обшарила глазами ночное небо, разыскивая незваного гостя. Но успела увидеть лишь, как развеивается истончаясь дымное кольцо, зацепившееся за водосточный желоб.